Я забрал велосипед, машинально проверил наличие личной карточки в кармане. Без удостоверения личности ходить опасно. Мигом загремишь в военную полицию до выяснения. и отправился в больницу, стараясь объезжать главные улицы. Магазины и кафе открыты, но покупателей почти нет. Начались перебои с поставками продовольствия из сельских районов. Большая часть готовой продукции идет на обеспечение военных халифата. Очередная примета времени. Винные лавки не работают. Торговать спиртным запрещено, поскольку это оскорбляет ислам. Вино у нас свое. К югу от города обширные пространства на холмах занимают виноградники. И есть подозрение, что винодельные тоже останутся без работы. Гильго, впрочем, обещал меня научить делать русский самогон, утверждая, что этот божественный нектар в трудные времена может с успехом заменить самые тонкие винные букеты. Один раз меня все-таки остановили. На ломаном французском потребовали документы. Патрульный повертел в руках карточку, совершенно бесполезную в отсутствие ручного сканера, и отпустил. Видно, что солдаты скучают. А это, в свою очередь, может привести к новым малоприятным инцидентам. холли госпиталя пустынно. Посетителей нет хотя после 29 июня сюда доставили много пострадавших, раненых шальными пулями или порезанных стеклом. Я поднялся на второй этаж, мимолетно кивнул медсестре, с унылым видом копавшейся в шкафчике с лекарствами, и прошел в палату к Коленьке. Ко мне в больнице уже привыкли и пускали без лишних вопросов. «Салют!» — Крылов встретил меня заинтересованным взглядом. «А я ждал тебя утром. как обстановка? — Хреново, — поморщился я, усаживаясь в ногах. — Город вымирает. — В смысле вымирает? — изумился Куленька. — Они что, начали репрессии? — Пока нет. Но начнут обязательно, не сомневайся. Люди перепуганы насмерть. Мало кто покидает свои дома. Уверенности в завтрашнем дне никакой. Тут и начнешь размышлять о конфликте культур. Они как с другой планеты пролетели если тебя устроит эта корявая метафора. С тобой все нормально? Более чем, пожал плечами Крылов. Доктор обещал отпустить меня прямо сегодня, но не знаю, куда идти. А не рано ли? Неделю назад ты стоял на краю могилы. Действительно, резкое улучшение самочувствия Коленьки началось 1 июля, к вечеру. На следующий день он начал вполне самостоятельно ходить, Кроме того, проснулся волчий аппетит. Кормят в госпитале святой Терезы неплохо, но мне пришлось приносить дополнительную еду из дома. Крылов уверял, что постоянно голоден. «Это вы, мсье Аркур?» Дверь открылась, явив лунообразное лицо давешней толстухи в голубом медицинском костюме. «Очень хорошо, что зашли. Можно поговорить с вами несколько минут?» «Разумеется!» «А ты лежи тут и жди!» Мы вышли в коридор, к окну, выводившему на больничный парк с ажурными скамеечками и фонтанчиками. «Конечно, я бы предпочла побеседовать с вашим другом», — сказала врачиха. «Но, как я понимаю, он не придет. Надеюсь, мсье Гильгофа не арестовали?» «К счастью, нет. Говорите, я все передам». «В таком случае, вручите ему эту папку». С Мне вручили тонкий пластиковый пакет с эмблемой госпиталя. Краткий эпикриз и некоторые мои мысли. Доктор поймет. Что все-таки случилось, вы выяснили? К сожалению, нет. Прежде я не сталкивалась с подобными случаями. Клиническая картина септического шока и выраженная аллергическая реакция. Но микробиологические пробы не выявили никаких возбудителей. Совершенно неожиданная ремиссия. Исчезновение прежних симптомов. Так не бывает. Сейчас господин Крылов абсолютно здоров как физически, так и психически. Сегодня утром его еще раз осмотрели несколько специалистов. Когда и если он вернется на Землю, обязательно потребуется самое детальное обследование. Мой опыт подсказывает, что мы упустили нечто важное. Понимаете? Наши возможности крайне ограничены. Но вы даете гарантию, что ничего подобного не случится хотя бы в ближайшее время? Никаких гарантий, мсье Аркуров. Никаких. Разумеется, если произойдет внезапное обострение, вы можете вновь обратиться. Счет за услуги в этой же папке. Но банк и страховые компании сейчас не работают. А наличными мы принять не можем. Понятно. Вот еще что. Если вы Крылова отпускаете, нельзя ли одолжить простую мужскую одежду? Я верну завтра. Он был одет в камуфляж русского военного образца. В таком виде на улицах теперь лучше не появляться. Конечно. Это можно устроить. Подождите в палате, я все устрою. Больше всего я боялся, что на обратном пути нас опять остановят. Гражданская одежда не убережет, личной карточки нашего образца у Крылова нет, а предъявлять имперский универсальный паспорт решительно не стоит, поскольку реакция на него будет, мягко скажем, неблагожелательной. Из этих соображений мы направились домой окраинами, в обход, стараясь не привлекать к себе внимания. К моему несказанному удивлению обошлось. На территорию колледжа проникли через калитку для технического персонала. У Амели завалялась копия ключа, и она отдала ее мне. «Рад видеть обоих живыми и здоровыми!» Гильго встретил нас у крыльца коттеджа. «Анечка с мадам Ланкло занимается ужином, а меня выперли на свежий воздух. Что в городе?» «То же самое», — я махнул рукой. «Вот, просили передать». Синяя папочка перекочевала в руки Вениамина Борисовича. Он вынул листки, быстро пробежался глазами по строчкам и поколчал головой. «Забавно...» «Коленька, что вы стоите столбом «А надо сплясать!» «Узнаю вашу прежнюю жизнерадостность!» — фыркнул Гильгоф. «Обойдемся без гопака. Пойдем на веранду. Расскажу последние новости». Кажется, мы плотно застряли на этой планетке. Следовало бы подумать над перспективами. Пока они беседовали, я нарубил дров для камина и кухонной печи. Пользоваться газом амили все еще опасалась. А когда вернулся, застал немую сцену. Доктор сидел у стола, открыв рот так, что туда могла без помех влететь довольно упитанная ворона. А Коленька улыбался самым торжествующим видом. Перед ним валялся ставший ненужным приемник волн Планка, из динамика которого доносился не шум помех, а вполне внятно речь на английском. Судя по всему, переговоры между каким-то транспортным кораблем в системе Сириуса и тамошним ЦТК. «Что заработало?» — с надеждой спросил я, но Гильгоф яростно замотал головой. «Я сто раз проверял и перепроверял все настройки. Этого не может быть!» «Николай, что вы сделали? Каким образом?» «Смотрим внимательно», — с видом фокусника сказал Коленька, выключил устройство и передал доктору. «Врубайте заново». Эффект прежний. Потрескивание и шипение. Монитор оповещает, что связь недоступна. Гильгоф принялся яростно жать на кнопки клавиатуры, но приемник не действовал. «Сдаюсь», — жалобно вздохнул доктор. Если даже встроенный искусственный интеллект не может помочь, то человеку и подавно такую задачу не осилить. Что ты сделал, маленький негодяй? Ничего себе. Да невероятие вежливый Вениамин Борисович перешел на «ты». Крайняя степень душевного волнения. Док, а кто всего две недели назад разглагольствовал о стандартности мышления человека и подчиненного ему машинного разума? По-моему, надо просто взглянуть на проблему с другой стороны и атаковать не с фронта, а с тыла. Крылов так и светился от чувства собственной значимости. В квантовой механике в результате действия некоммутирующих операторов получаются разные волновые функции, которым, в свою очередь, отвечают разные физические состояния. Так? РП-парадокс, помните? Помню, конечно. Так почему бы не использовать направленные помехи для того, чтобы они сами переносили информацию от точки к точке? Оседлать этот мутный поток, который вынесет нас к требуемому объекту. Дайте сюда приемник. Опять придется настраивать. — В университете у вас была тройка по физике, — ошарашенно сказал Гильгоф. — Изящное решение, ничего не скажу. — Коленька, бросайте биологию. Я вас устрою в Калугу-9. Будете грести деньги лопатой. С ума сойти. Какие координаты набрать? Подмигнул крыло Транспортный контроль. Зачем нам сейчас этот чертов контроль? Канал 2475. Тема Богомол. Пароль доступа Антарктида. Дополнительный пароль Конкистадор. Давайте же. Как говорил классик, «Скоро только кошки родятся», – пробурчал сдвинувший брови Коленька, не отрывая взгляда от мерцающего синим дисплея. «Ага, соединение установлено. Сейчас они проверяют наши параметры и индивидуальный код приемника. Луи, в доме найдется вино? Или коньяк? Это надо отметить». «Ты же не пьешь», – удивился я. «Захотелось почему-то?»